Глава двадцать Судьба, наконец, улыбнулась мне, окутала теплом, выглядывая из-за темных туч. Вокруг все заиграло яркими красками, радужными цветами, и я будто впервые за всю жизнь полной грудью вдохнула абсолютно чистый и прозрачный воздух. В нем не было горечи гнета, чувства вины или ощущения неполноценности. Я наслаждалась мгновениями, которыми щедро делился Ян. День за днем на клеточном уровне, он менял меня изнутри, вставлял в цепочку ДНК недостающие молекулы, совершенствовал мой внутренний мир. Вернее, вносил в него сумбур, в завтрашний день абсолютную неизвестность. Но меня это нисколько не пугало. Для меня такой мир был идеальным, и я вдруг поняла, что жить можно иначе. Например, спонтанно и неожиданно принимать решения или инстинктивно следовать своим внутренним желаниям, а самое главное — не бояться их. Я стояла на пороге больших перемен, не знала, на что напарюсь по ту сторону двери, и понятия не имела, как именно изменится моя жизнь после возвращения домой, но в том, что будет намного лучше, уверена. Я буду свободней и счастливей. Я буду живой. Единственное, что меня безгранично огорчало, это отсутствие Яна в ней. И на этом я спотыкалась, теряя равновесие. Стоило только представить утро без его нежного поцелуя или безудержной страсти, с которой он брал меня ночью, мгновенно сводило душу щемящей тоской. «К хорошему быстро привыкаешь. Ведь так? И я не исключение. Мне будет не хватать его». Например, когда ночью в абсолютном молчании мы смотрели на небо. В такие моменты слова становились лишними, и лишь глухое биение сердца под ладонью и легкие поцелуи в макушку имели значение. А еще мне очень будет не хватать наших разговоров, даже споров. С Яном исключительно интересно вести беседы, ведь он, кладясь нескончаемой информации, мы могли затронуть любые темы, кроме одной его личной жизни. И даже несмотря на жгучее любопытство, которое испытывала, я не предпринимала абсолютно никаких попыток что-либо узнать. Любопытство не порог, конечно же, но его лучше придержать в узде, тем более в отношении такого человека, как Ян Черных. О чем задумалась? Мы находились в одной из деревень на Бали и гуляли на необычной террасе променад. Отсюда простирался невероятный вид на вулкан Батур и расположенное неподалеку озеро. Ян пригласил на эту прогулку, мотивируя тем, что вид на закат с этого места был, пожалуй, самым захватывающим из всех ему известных. Я нисколько не усомнилась в его словах, когда перевела взгляд на далекий горизонт. Вид действительно завораживал и ничего, кроме восхищения и полного умиротворения, не вызывал. Лишь неопределенно пожала плечами на вопрос. Что я могла ответить? Что меня немного пугает мое будущее, которое, уверена, радикально изменится уже совсем скоро. По привычке дотронулась до безымянного пальца, где еще три дня назад тяжелым грузом давило помолвочное кольцо. Сняла его, как только решила остаться на острове. И это, разумеется, не осталось незамеченным для Яна. «Неизвестность может быть опасной и страшной, только когда человек лишён выбора», — тихо произнес он. «Этот мужчина сведёт меня с ума. Ну вот откуда ему знать, о чём я сейчас думаю?» «Мысли мои читаешь?» Мы обоглядели на оранжевое солнце, которое уже наполовину спряталось за чёрную полоску горизонта. «По-моему, нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, что творится у тебя в голове. По крайней мере...» «На этом этапе твоей жизни». «Я свой выбор сделала осознанно, Ян». «Постой», — развернулась к нему. «А мы сейчас что, будем вести разговоры по душам? Кажется, ты ранее сказал, что не для этого попросил меня остаться на острове», — хмыкнула я. могу все всё-таки снизойти и сделать исключение», — в тон ответил Ян. Я снова развернулась к горизонту и тихо произнесла. «Ты прав». Мне немного страшно. Но знаешь, наверное, это пустяки. Ведь впервые в жизни чувствую себя свободной, по-настоящему свободной. Потому что ты, наконец, пришла к самому простому и самому главному. Поняла, что у тебя есть возможность выбирать, способность строить свою жизнь так, как ты этого хочешь. И даже несмотря на то, что твой выбор сопряжен с трудностями, скажу твоими же словами, это все пустяки. Сколько же правды было в его словах, и все эти мои внутренние метания стали такими несущественными. Все будет хорошо. После прогулки мы направились в здешний уютный ресторанчик. Эх, если бы я знала, кого там встретим, то обошла бы его седьмой дорогой.